Ози стоял посреди гигантского леса в окружении эльфов. Это были двуногие существа, выше, чем люди, с тонкими руками и ногами и странно округлым туловищем. Их головы были пропорционально больше людских, с плоскими лицами, большими кошачьими глазами, над тонким носом, заканчивающимся удлинёнными ноздрями. Челюсть, как таковая, у них отсутствовала. а вокруг ротового отверстия виднелось три окружности заостренных зубов, которые могли двигаться взад и вперед независимо друг от друга, давая возможность отправлять пищу в горло. При движении внутрь растительность, которой они питались, быстро измельчалась. Эта единственная особенность противоречила их определению нации как неопасной. Стоило сильфену раздвинуть губы, как его рот производил впечатление грубой свирепости. С момента первого контакта люди отметили многообразие оттенков их кожи. Их было почти столько же, сколько и у человеческой расы, хотя таких бледных сильфенов, как представители земного севера, никто не видел. Кожный покров у них был плотнее, чем у людей, более жёсткий и с шелковистым блеском. Сильфины носили длинные волосы, позволяя им плащом не спадать до середины спины, или заплетали в одну косичку, украшая её цветными кожаными ремешками. Они все без исключения одевались в простые короткие балахоны из ткани медного или золотистого цвета с атласным отливом. Обуви никто не носил, а их длинные ноги заканчивались четырьмя согнутыми пальцами с толстыми ногтевыми пластинами. На руках тоже было по четыре пальца, которые, подобно миниатюрным щупальцам, имели способность изгибаться в любом направлении, что придавало сильфенам непревзойдённую ловкость. "Скорее!" крикнул Орион. За ними пошли за ними. Он бросил поводья пони и скользнул в лес, петляя между деревьями. "Подожди!" окликнул его Ози, но было тщетно. Парень, сломя голову, мчался по лесу вслед за смеющимися и танцующими сельфенами. Проклятие! Оззи едва не свалился с седла и потянул за поводья, заставляя Полли свернуть в лес. Его цель быстро скрылась из вида, и все, что ему оставалось, это идти на звук. Вокруг него почти в человеческий рост поднимался кустарник, и Оззи приходилось увертываться от ветвей, на что Полли отвечала жалобным ржанием. Вскоре земля под ногами захлюпала от сырости, ботинки проваливались глубоко в почву, ещё более замедляя его бег. Через 5 минут он начал задыхаться, вспотел с ног до головы и беспрестанно ругался на четырёх языках. Но пение снова стало громче, и он совершенно отчётливо услышал смех Ариона. Ещё через минуту он вышел на поляну. Вокруг, возвышаясь над травой на сотню футов, стояли огромные деревья с серебристой корой и почти идеальными полукруглыми кронами багряных листьев. Через центр с журчанием бежал ручеёк, падавший в противоположном конце поляны с каменистого порожка в глубокий омут. Настоящий райский уголок для лесных жителей. Все сильфены около 70 особей собрались здесь. Кои кто из них уже вскарабкался на деревье, используя руки и ноги, чтобы сорвать висевшие на верхних ветвях грозди орехов. Орион подпрыгивал под ближайшим стволом и ловил плоды, сброшенные сильфеном. Чёрт побери, ты что вытворяешь? выпалил Ози. Откуда-то издалека доносилось пение. Орион мгновенно понурил плечи и угрюмо нахмурился. Что бы с тобой было, если бы я вас не догнал? Ну где твой пони? Как ты собираешься его искать? Что это по-твоему, игра? Мы забрались в незнакомый лес размером с полпланеты. Теперь понятно, почему ты потерял родителей, если и раньше такое вытворял. Орион поднял руку, показывая на что-то за спиной Ози. Пони здесь, Ози, дрожащими губами произнёс он. Он резко развернулся. Сельфены привели на поляну и пони, и лонтруса. Вместо того, чтобы, подобно Ози из легенды, обрадоваться при виде животных, он только сильнее разозлился. Ради бога, Ози, это мир сельфенов, тихонько сказала Орион. Здесь не может случиться ничего плохого. Ози бросил на мальчика сердитый взгляд и зашагал к сельфену, державшему поводье. Брусс уговаривал он сам себя: "Возьми себя в руки. Он же ещё совсем ребёнок, которого, по моему замуслу, здесь быть не должно". Он стал искать в памяти наречия сельфенов, внедрённые в мозг во время пребывания в клинике Августы. Никто и никогда не мог научить сельфенов языку содружества. Им это было не интересно. "Благодарю за заботу о наших животных", сказал он. Он был совершенно уверен, что произнёс эту чудовищную мешанину из воркующих звуков и коверкующих язык валлийских слов абсолютно неправильно. Сильфен широко открыл рот, демонстрируя дрожащий и изменённый язычок в центре зубных кругов. Валлийе едва не повернулся, чтобы бежать, но вспомогательная память вовремя напомнила, что это всего лишь улыбка. Затем последовало ответное невнятное бормотание. куда более мелодично, чем то, что воспроизвёл Ози. Мы так рады встретить тебя в этот чудесный день, дражайший Ози. А ваши бедные животные нуждались столько в руководстве, чтобы снова быть с вами. Для нас это такая мелочь, привести их было совсем не трудно. Я рад и польщён тем, что вы меня помните. Мы встречались в другом мире несколько десятков лет назад. Такое сокровище не должны утрачивать такие, как мы. А ты – настоящее сокровище, Оззи. Оззи – человек, научивший людей первым шагам по истинным тропам. Я делал это не один. Он слегка поклонился и окликнул Ориона. Эй, надо бы позаботиться о пони, ладно? Похоже, ему не помешает попить. Орион подошел, взял поводья из рук Сильфена и... И Павел понёс к озеру под небольшим водопадом. Ози получил несколько недовольных взглядов и явно не был прощён. Двое сильфенов уже купались, скользя по чистой воде так же легко, как они бегали по земле и лазали по деревьям. Скорее к ним присоединился и Орион. "Могу я спросить, с кем я разговариваю?" поинтересовался Ози. Я цветок, блуждающий под девятью небесными лунами. Луч эк света, проникающий в полночь на дно самой глубокой расщелины. Весна, живущая в оазисе. Из всего этого появился я. Ладно, ладно. Ози помедлил, компонуя фразу. Если ты не возражаешь, думаю, можно называть тебя Девятью небесами. И вот всегда ты так спешишь, не замечая радости завтрашнего рассвета. Ладно, по-английски пробормотал себе под нос Ози. Никто и не думал, что будет легко. Он пустил поле обнюхивать светло-лавандовую траву на лужайке. Сельфёнок там у времени собрались на краю озера. Они стали есть собранные орехи и ягоды, запивая их изпущенных по кругу фляжек. Оззи отыскал местечко рядом с девятью небесами, а Орион устроился сбоку и принялся за свой обед. «Мы странствуем по тропам», — сказал Оззи. В его слова, похоже, развеселились эльфенов, и они засмеялись своим переливчатым смехом, удивительно похожим на человеческий. «Другие из нашего племени тоже так поступали», — напомнил он им, — «искатели красоты и неизвестности». Поскольку не все мы похожи друг на друга, многие ходили по тропам, ответил Девять небес. Упорные и умелые, их шаги отзываются эхом в священных землях, ведут их далеко, уводят ещё дальше, поворот за поворотом в весёлом танце. По каким тропам они ступали? спросил Ози. Ему казалось, что он в состоянии поддерживать разговор. Все тропы — это одна тропа Оззи, они ведут к самим себе. Начало есть конец. И где же начало? Начало здесь, среди радости детства и щебетания птиц, и докучливого веселья Теринды, резвящейся над долиной и ураганом. Все мы стремимся идти в музыке и свете. Я начинаю путь здесь, и куда же я должен идти? Ози приходит, Ози идёт, Ози летит. Ози видит много звёзд. Ози живёт в пещере. Ози покидает пещеру. Ози видит деревья. Ози приходит. Круг замыкается. При упоминании о жизни в пещере у Ози на затылке шевельнулись волосы. Вам известны чудеса, вы идёте к чудесам. Вы видите чудеса. Вы живёте среди чудес. Вы уходите, Ози завидует вам, Ози идёт вместе с вами. Эта тирада вызвала новый взрыв веселья, так что языки сельфенов высунулись наружу. Ози уходит? сказал девять небес. Его голова выдвинулась вперёд, огромные тёмные глаза уставились в лицо человека. Принимаешь то, что есть, ты не проявляешь страха, медленно течёт наше время. Мы любим тебя, и не всё, что рождает нас, обращается в звёздную пыль, но всё возвращается в вечность. Поворот за поворотом. Что тебя ждёт, если не величие и благородство? Что ждёт каждого из нас между двумя мгновениями бесконечности? Это величие светит среди звёзд, там, где я иду. Следуй своим путём без песни радости в твоём сердце. Далек твой путь к неизвестной судьбе. Странствие в лесу и есть жизнь. Смотри на нас сейчас в сиянии красоты, поскольку все мы стремимся к своей судьбе. Заходите вы в леса планеты, откуда вы произошли? Мы странствуем по всем лесам, лесам света и лесам тьмы. А леса величия? Вы тоже бываете в них? Есть только свет и тьма. И больше ничего. Остерегайся черноты и золота. Они оставляют в полуденном небе чудовищную отметину. Громко призываем тебя быть внимательным в середине зимнего пада. Озии постарался обдумать всё услышанное и понял, что теряет нить разговора. Но так всегда бывало при общении с сильфенами. Человечеству необходимо узнать, кем вы становитесь. Я иду к ним, в их мир. Какая тропа ведёт туда? Знание в воздухе, которым мы дышим, в выпитой нами воде и съеденной пище. Наслаждайся этим, как наслаждаемся мы. Жить в красоте прекрасно. Наблюдай за природой в разгар цветения, изменяй по своему желанию небо и землю, если ты способен сделать то, что всегда было. Радуйся прощаниям, и радуйся встречам. Потому что всё это часть бесконечного круговорота миров. Ибо кто мы такие, чтобы оплакивать саму радость? Этот ребёнок плачет по ночам по пропавшим родителям. Все мы плачем, охваченные дыханием этого леденящего ветра, не принимая во внимание, кто кого потерял в этом мрачном промежутке времени. Сельфены начали подниматься. Что ж, спасибо, парень, по-английски сказал Ози. Всё было превосходно. Мы спешим, как кварал, что летит к своему гнезду в центре одинокого озера за долиной и полуночной рекой. Надеюсь, вы благополучно туда доберётесь. Надеюсь, вы благополучно туда доберётесь. Девять небес вскочил на ноги. Сильфены уже пустились бегом по краю озера. Их странное пение вновь наполнило воздух. И вот они уже ушли. растворившись в сумраке между древесными стволами. Оззи глубоко вздохнул. Затем перевел взгляд на лицо мальчика, выражающего тревожное изумление. «Эй, ты в порядке, старик?» «Они такие, не похожие на нас», — протянул Орион. «Наверное», — согласился Оззи. «Они или все время под кайфом, или моя память не настолько хороша, как обговорена в гарантии». Как бы то ни было, от них не добиться особого смысла. Ози, я думаю, от них не стоит добиваться смысла. Они же эльфы, и смертные не входят в состав их мира. Нам никогда их не понять. Они такие же реальные, как мы с тобой, а может и более того, если я прав в своих предположениях. Но я очень хорошо понимаю, почему их так любят наши чокнутые хиппи. Они знают то, чего не должны знать. Если во всей этой болтовне есть хоть капля запретного знания, а не настоящие мессии. Что ты имеешь в виду? Ну, например, моё жильё. Одного этого более чем достаточно, чтобы убедить меня в правильности выбранного пути. Извини за игру слов. Какого пути? Я пытаюсь выяснить, куда уходят сильфены после того, как покидают свои леса. Зачем? Хочу задать вопрос тем, в кого они превращаются. А в кого они превращаются? Я ещё не знаю. Это глупо. Да, старик. Наверное, это действительно немного глупо. А мы отыщим по пути моих маму и папу. Если честно, я в этом сомневаюсь. Девять небес, похоже, не знают, где они, верно? спросил Орион. Ты всё понял? "Кой что, ты очень хорошо говоришь на языке сельфенов", он подмигнул мальчику. "Это потому, что я жульничал. Только так можно чего-то добиться в жизни. Так куда же мы теперь пойдём? Туда же, куда и раньше?" ответил Ози. Он накинул взглядом большую поляну, не в силах определить, откуда они сюда вошли. По первой найденной тропе и без всяких ориентиров